Глава 12 Согрелась я лишь минут через 15. Вымоталась наконец из покрывала, и полотенец оделась и услышала деликатный стук в дверь. Входите! крикнула я и увидела Марту. Отдохнули, защебетала помощница Максима Антоновича. Замечательно, выглядите, щеки розовые. Не желаете пройти в дом к Ирине? Вас ждут на ужин? Я схватила сумочку бармача. «Исполнялка работает. Сейчас осуществится мое заветное желание. Пообщаюсь с Богдановой». «М-м-м», замялась Марта. «Вообще-то Ирина не очень разговорчива и продолжала изображать радость». «Каждый человек любит рассказать о себе. Моя новая книга непременно будет успешной, ее раскупят все фанаты художницы». Вероятно, роман заинтересует и западных издателей. Богданова ведь широко известна в Америке». Марта кивнула. Я старательно корчила из себя алчную литераторшу и всю дорогу до особняка твердила на разные лады. «Мой гонорар поскочит до небес. У меня такое количество вопросов к Ирине». Марта стоически хранила молчание. Но у входной двери, уже взявшись за большое кольцо, свисающее из пасти латунного льва, она сказала, Велочка, вы особенно не рассчитываете на пространное интервью с Ириной?» «Почему?» — спросила я. «Я приехала исключительно ради беседы». Марта понизила голос. «Богданова странная, с ней трудно договориться. Максим Антонович очень хочет вам помочь». Он лично просил Иру выйти к ужину и та пообещала, но... Художница непредсказуема, я ваша страстная поклонница, прочитала все всё что вы написали, поэтому и говорю откровенно. Уж не обижайтесь, если с Ирой поколякать не получится. У вас такие замечательные детективы, в особенности... Эм... Там еще про женщину, которая постоянно попадает в неприятности. Я внимательно смотрела на Марту. Героини, с которыми случаются разные казусы, есть почти у каждой писательницы, работающей в жанре криминального романа. Она все время убегает, прячется, пыталась выкрутиться Марта. Название с головы выпало. Сюжет я отлично помню, про женщину, ну и про мужчину тоже. «Капкан на спонсора?» Стараясь не рассмеяться, подсказала я. «Точно!» — с облегчением выдохнула собеседница. «Именно. Входите, пожалуйста». Усмехнувшись про себя, я ступила в просторную прихожую, обставленную в том стиле, который в России именуют английским. Арина Виолова никогда не издавала романа «Капкан» на спонсора. Его написала замечательный мастер-детектива Татьяна Полякова. Я очень люблю ее произведение: с нетерпением жду новинок, и что грех отеять, подчас завидую коллеге перу, которая умеет так лихо закрутить сюжет, что до последней страницы гадаешь, кто же убийца. Помощница мэра беззастенчиво врет, она никогда не увлекалась моим творчеством. «Сюда, сюда», — радушно приглашала Марта, — «налево прошу». В просторной комнате, центр кой занимал длинный, красиво сервированный стол, оказалось неожиданно много народа. «Писательница Арина Виолова», — словно церемонии мистер, провозгласила Марта. «Как я рад вас видеть!» Воскликнул темноволосый мужчина, шагнув мне навстречу с протянутой рукой. «Чувствуете себя как дома, Катя, иди познакомься со своей любимой Ариной». «Ой, вы такая же, как по телевизору», — зачерикала высокая девушка в красном платье. «Нет, я глупость говорю, в жизни вы намного красивее и стройнее». «Экран полнит», — пояснила я, — «прибавляет как минимум пять кило». «Вам можно и десять добавить в вашу шикарную фигуру, это не испортит!» Отпустил комплимент, подскочивший к нам Игорь Львович. «Правда, Вадя?» Полный, если не сказать рыхлый, молодой мужчина отошел от буфета, держа в руке бокал с жидкостью розово-сиреневого цвета. «Здравствуйте, Виола не недавно, Или вы предпочитаете обращение Арина?» «Лучше просто Виола, а можно Вилка?» — улыбнулась я. «Отчество свое я не люблю, больно оно «Вы редкий человек», произнесли его правильно. Вадим засмеялся. «Признаюсь, я читал вашу биографию в интернете и тренировался неделю, чтобы запомнить, как зовут вашего отца. С фамилией-то у него просто Тараканов, зато с именем перемудрили. Надо же, не Леонид, а ленинит. Катерина картина всплеснула руками, «Папа, ты слышал? Отец Виолы — ленинит тараканов, звезда многих сериалов. Тебе он понравился в жестокой куропатке». «Вот как?» — изобразил восторг мэра Беркутова. «В отношении вашей семьи пословица про отдых природы не работает». Примечание автора. Имеется в виду пословица «на детях гениев природа отдыхает». «Хотите вина?» — спросил Вадим. «Или шампанское, виски?» «Лучше сок», — попросила я. «С водкой?» — улыбнулся Сердюков-младший. «Бес», без твердо произнесла я. «Не все писатели любят алкоголь. Кое-кто предпочитает здоровый образ жизни». Катя по-свойски похлопала Вадика по животу. «Вот-вот, слушай, учись. Носишь на себе 20 лишних кило, нагружаешь сердце. Дядя Володя, как ты думаешь, Вадике пора сесть на диету?» Темноволосый мужчина, тот самый, что был в кафе, куда я заходила утром, спокойно ответил. «Похудеть ему не мешает, это просто». «Да ну», — заинтересовался Вадик, — «и как сбросить вес?» «Не жрать», — сказала Боев. «Вообще», — скривился Вадим, — «ну уж нет, у меня от голода характер портится». «Можно подумать, что сытый ты добрый», — вдруг брякнула Катя, в ее голосе улавливалось раздражение. Игорь Львович метнул предостерегающий взгляд в ее сторону, Катя неожиданно перестала играть, предписанную ей роль и выдала откровенную реакцию, а она моментально опомнилась и попыталась исправить свою ошибку. «Шутка, хотя в ней есть доля правды. Вадька жутко вредный. Виола, не обращайте на нас внимания, мы с Вадей учились вместе в школе и привыкли друг друга подкалывать». «Голодный Сердюков похож на Фредди Крюгера, а сытый он смахивает на аллигатора». «Кстати, анекдот про Крюгера», — вмешался в беседу Игорь Львович. «Взросление человека. Первая стадия. Он верит во Фредди. Вторая боится его. Третья смеется над монстром. Четвертая — Крюгер его раздражает. Пятая — считает, что так им подросткам и надо. Пусть Фредди их всех сожрет». «Не смешно», — подала голос полная дама, сидевшая в кресле у неработающего камина. Она посмотрела на кучу серых пледов, сваленную на небольшом диванчике, и продолжила. Налетели на Виолу со своими шуточками, и никто не догадался гостей присутствующих представить. Начну с себя. Варя Сердюкова, жена Игоря Львовича и мачеха Вадима. «Нет, ты мне мама», — быстро поправил Вадик. «Мужчина у окна, Владимир Яковлевич Абоев. Не обращая внимания на его слова, продолжала Варвара. «Гениальный врач!» «Умоляю, не надо!» — помурчился доктор. «Я обычный эскулап, только с задатками хорошего администратора». Сердюкова обхватила ладонями колени. «Знаете, Виола, Володя превратила убогую провинциальную лечебницу в научный центр с современным оборудованием. Кабы не он, больнице давно суждено было умереть. Справа Максим Антонович, наш мэр и его доченька Катюша, очень талантливый дизайнер. Вот там, как всегда молча, сидит Степан Николаевич Матвеев, директор Беркутовской гимназии, педагог от Бога. А заодно и руководитель местного исторического музея. Ну, а про вас мы все знаем, увидим по телевизору, слушаем по радио, читаем, восхищаемся, любим. «На диванчике Фёкла», — перебил мачуху Вадим. «Моя жена. Фека, покажись». Куча серых одеял зашевелилась, и я поняла, что это не пледы, а маленькая, худенькая, прямо-таки крошечная девушка, которая сидела на диване, поджав ноги и опустив голову. На фоне яркой, умело накрашенной, наряженной в элегантное платье Катерина Шилыкова казалась мышью. На лице Фёклы не было ни грамма, косметики, волосы оказались стянуты в хвост, а ее взгляд был как у испуганной собаки, которая искоса посматривает на хозяина и пытается понять, в добром ли расположении духа ее повелитель. «Пора к столу», — объявил Максим Антонович. «Виолочка, устраивайтесь около меня». Я села на почетное место по правую руку от местного самодержца, и ужин начался. Еда оказалась вкусной, подавали ее две женщины в чёрных-шёлковых платьях. Беседа плавно перетекала от новостей политических к культурным. События Беркутова тусовка не обсуждала. Спустя полчаса я ощутила себя участницей хорошо поставленного и не один раз отрепетированного спектакля. Актёры играли безупречно, в нужный момент подавали реплики, корчили соответствующие гримассы, Хвалили кушанье и постоянно подчеркивали, что рады моему визиту. Пили мало. В основном легкое белое вино, но на буфете стояли бутылки с коньяком, шампанским, сидром, водкой, текилой, виски, ликерами, и еще с чем-то мне неизвестным. От внимательного Игоря Львовича не ускользнул мой интерес. Вас, наверное, удивило, а вон-то кедровая шишка из стекла? спросил он. Да улыбнулась я. Никогда не видела напитка в такой упаковке. «Это водочка», — пояснил Сердюков. «Ее делают только в одном районе Сибири и реализуют на месте. Кедровка великолепного качества. Максиму Антоновичу ее приятель присылает». «И выглядит красиво», — подала голос Варя. Можно поставить на стол, не переливая в графин. Но мне крепкие напитки не нравятся, я предпочитаю ликер. «Король всех вин — шампанское», — вмешалась Катя. «У нас есть розовое обычное брюд. Лучше еще ничего не придумали». «Не скажи», — возразил Вадим. «Коньяк, вот настоящий король». Друзья детства начали азартно спорить, а я еще раз посмотрела на буфет. Да уж, в доме Буркина не экономят ни на продуктах, ни на алкоголе. Впрочем, похоже, Максим Антонович не считает денег и на одежду. Сам он щеголял в очень дорогом костюме. На Кате было платье от Шанель, Сердюковы всей семьей облачились в изделия от Роберта Кавалли. Матвеев предпочел пиджак от Армани, и я случайно увидела его ботинки фермы Черчилль а она производит едва ли не самую дорогую в мире обувь. На фоне разодетых и щедро украшенных часами, колье, браслетами, серьгами присутствующих Владимир Яковлевич Обоев выглядел почти нищим. На нем был дешевенький, совсем не новый, явно приобретенный на вещевом рынке свитерок, а на запястье у доктора я увидела электронные часы на пластиковом ремешке. Такие родители любят покупать школьникам младших классов, потеряют их ребенок и не жалко. Зато у Игоря Львовича на ремешке из кожи крокодила сверкал золотом Патек Филипп, а его сын предпочитал Ваширон Константин. Впечатляли и мобильники. У Вари Сотовой был усыпан кристаллами Сваровский, Игорь Львович и Вадик пользовались айфонами последних моделей. Около тарелки Кати лежал золотой верту. Какой фирмы сотовой Максима Антоновича я не поняла, но то, что он запредельно дорогой, было видно невооруженным глазом. У обоего же оказалась старая, древняя трубка размером с бинокль, а телефона Фёклы на столе не было. Когда принесли блюдо с нарезанной телятиной, я спросила. «А где же Богданова?» «Ирина плохо себя почувствовала», — быстро ответил мэр. «Её мигрень с ног свалила». «Бедняжечка!» — воскликнула я. «Значит, я увижусь с ней завтра». В столовое на мгновение повисло молчание, потом ужил обоев. «Ирина страдает сосудистыми спазмами. К сожалению, приступ порой длится дня три». «Ах, как мне ее жаль!» — с огорчением сказала я. «Придется пожить в Беркутове до той поры, пока художница не оправится. Скажите, ее исполнялки и правда срабатывают?» «Всегда!» — твердо заявил Игорь Львович. «Володя, расскажи, как ты иногда изумляешься?» Обоев отодвинул тарелку. «Игорь прав, я подчас бываю шокирован. А вот живой пример. Привезли к нам мальчика. Состояние тяжелое, надежда на выздоровление минимальна. Родители знали, что сын не жилец. Мать побежала во двор Богдановой, в толпу у паломников. Дня три она там толкалась, потом вносится в мой кабинет и кричит «Доктор, Павлик встанет на ноги, я получила от Богданова исполнялку». Владимир Яковлевич скрестил руки на груди. «Я тогда попал в идиотское положение? Что сказать? Правда, что у Павлика нет шансов? Я ведь не имею права давать родителям надежду в случае, когда конец близок. Врач обязан быть честным?» В общем, я матери заявил. «Не следует рассчитывать на чудо. К сожалению, в случае с вашим сыном медицина бессильна. Нам остается лишь снимать боль. «Простите, но доктора не боги. Я очень хотел бы увидеть вашего ребенка здоровым. Для меня самое большое счастье наблюдать, как бывший пациент с улыбкой покидает клинику. Я ради этого живу. Но у Павлика плохой прогноз. Мужайтесь и молитесь». А мать в ответ «сыночек выздоровеет». Обоев сделал глоток из стакана. «И представляете, на завтра мы вдруг видим у парнишки улучшение состояния. Через день он встал, потом анализы пришли в норму. В общем, уехал Павлуша домой, а мне на Новый год открытку прислал. Учится на одни пятерки. Почему его смерть из когтей выпустила? У меня нет ответа. И подобных случаев много. Ситуации удивительно схожи. Мать получает исполнялку, а ребенок с тяжелым диагнозом выздоравливает. Не просите у меня объяснений. С точки зрения материализма их нет. «Виола, загляните в ротонду», — вклинился в беседу Вадик. Она вся в благодарностях Ирине.